Глава шестая. Я наблюдал, как над Красным морем встала серповидная луна, видел минареты городских мечетей, стоявшие словно безмолвные стражи, чувствовал подступающую со всех сторон пустыню, из-под песка которой насосы выкачивают каждый день десять миллионов баррелей нефти. Все еще, держа в руке свидетельство о смерти, я без лишних слов подошел к окну. Мне нужна была минута, чтобы собраться с мыслями. Огромным усилием воли я заставил себя сосредоточиться. Нет, Аль-Насури вовсе не мертв. Я был уверен, что Лейла Кумали говорила по телефону со своим братом. Я слышал в записи голос Сарацина и познакомился с его сыном. Анализ ДНК не лжет. Что означает это давнее свидетельство о смерти? Мне понадобилось лишь мгновение, чтобы найти ответ, и он оказался гораздо хуже всего, что я только мог вообразить. Я почувствовал себя так, словно мой желудок завязался в узел и, должен признать, несколько ужасных мгновений находился на грани отчаяния. Но я знал золотое правило, которое необходимо соблюдать, если хочешь, чтобы любая твоя миссия, да, пожалуй, и сама жизнь, оказалась успешной. Никогда не отступать. не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Как там сказано в песне, слова которые цитировал Шептун, «Чтоб пред Богом достойно предстать, как солдат». Сто пар глаз пристально смотрели мне в спину, заставив обернуться. «Захарий не умер много лет назад», — сказал я убежденно. «Это невозможно. У него есть шестилетний сын. Мы сравнивали их ДНК. Я видел, как тень беспокойства омрачила лица присутствующих. Выходит, я утверждаю, что саудовская разведка совершила ошибку и, следовательно, расписалась в своей некомпетентности. Я спохватился, сообразив, что здорово сглупил. Ослабив внимание и пав духом, я совсем забыл о важности лести и хороших манер. Чтобы не потонуть окончательно, я схватил весла и принялся быстро грести. «Конечно, такая организация, как аль Бахит Аляма, все сотрудники которой обладают огромным опытом и имеют высокую квалификацию, я уж не говорю о ее достойных руководителях, может знать какие-то обстоятельства этого дела, которые нам неизвестны». Фраза получилась такой слащавой, что могла вызвать диабет. Но лесть сделала свое дело. Все расслабились, заулыбались, принялись одобрительно кивать. «Я указал на документ. Полагаю...» что в последние недели войны Захар аль сури купил фальшивое свидетельство о собственной смерти где-нибудь на задворках Кабула, а, может быть, даже подкупил афганского чиновника, чтобы получить его. «Но почему он это сделал?» — спросил директор. «Потому что он был маджахедом и понимал, что люди вроде нас с вами не оставят его в покое. Кто знает, может быть, уже тогда...» Этот парень собирался участвовать в новой, куда более грандиозной войне. Прежний Захария умер. Он принял другое обличие. И сделать это оказалось совсем нетрудно. Афганистан, Пакистан, Иран... Весь этот регион был охвачен хаосом, погряз в коррупции. Я сделал паузу, собираясь силами, чтобы признать свою неудачу, и заключил. Думаю... что он так или иначе получил паспорт на новое имя. Директор изумленно уставился на меня. — Вы хотите сказать, что мы не знаем ни его имени, ни страны, под флагом которой он путешествует? — То есть совсем ничего? — Совершенно верно. — Ничего. — кивнул я, стараясь скрыть опустошение, которое испытывал. Но в арабском мире кто-то наверняка слышал о мужчине его возраста, бывшем маджахеде, изгнаннике, отец которого был казнен в Саудовской Аравии. Сколько может быть таких людей? Нам придется искать эту нить. Директор призадумался. Его часы стоимостью миллион долларов отсчитывали секунду за секундой. Если даже такие сведения и есть, в компьютерных файлах их не найти. Высказал он, наконец, вслух свои мысли. «Быть может, мы случайно сталкивались с чем-то подобным. Давным-давно. Надо посмотреть в папках с бумажными документами». Он отрывисто заговорил по-арабски, отдавая приказы. Видя эту резкую вспышку активности, я понял, что сейчас вызовут подкрепление из аналитиков и расследователей, а также опросят сотрудников, давно вышедших в отставку, но, возможно, сохранивших в памяти что-то важное. Будут привлечены десятки опытных агентов, которые незамедлительно ринутся к лифтам, едва успев захватить с собой ноутбуки и сигареты. Директор указал на группу своих подчиненных. «Это главная поисковая партия. Они начинают прочесывать бумажную документацию. Еще пара сотен человек займется этим, но быстрого результата я не обещаю. Наверху есть квартира. Не желаете отдохнуть?» Я поблагодарил его, зная, что из этого ничего не выйдет. Взглянул на часы. Через шесть часов моего звонка будут с нетерпением ждать в овальном кабинете двое мужчин. Посмотрел в окно, на усеянное звездами небо. Где-то здесь, неподалеку, есть пустыня, которую за ее необъятные размеры называют «безбрежным морем». Я вновь вспомнил Сарацина. Лоуренс, более известный как Лоуренс Аравийский, немало знал об этой части мира и о живущих здесь людях. Он говорил, что мечтатели очень опасны, потому что стремятся воплотить свои грезы в жизнь. Мечтой реально Альнассури было уничтожить всех нас, а моей — поймать его. И я гадал, кто из нас двоих, проснувшись утром, обнаружит, что его страшный сон начал сбываться.